Глава 18. Оказавшись у нужного дерева, я огляделся по сторонам. Костер, на котором Ллойд что-то готовил, уже потух, и, судя по углям, произошло это более часа назад. «Неужели его поймали?» Я деактивировал камуфляж. лойд негромко позвал я Барда, но ответа не последовало. «Неужели опоздал?» «Тьма!» — выругался я, но вдруг крона дерева надо мной зашевелилась, а буквально в следующую секунду что-то тяжело упало прямо у моих ног. «Труп! Неужели Барт?» — успел подумать я, прежде чем услышал знакомый голос. «Он там?» — спросил воин, облаченный в черный плащ. «Да, я вижу его», — ответил я собеседнику. «А ты точно Барт?» — усмехнувшись, решил уточнить я, глядя на труп воина, лежащий на земле. К слову, он явно был натасканным воином, а не обычным дорожным разбойником, поэтому было интересно, как с ним мог справиться музыкант. Точно, я же сказал, что я из коллегии хранителей, оглядевшись по сторонам, ответил лойд Хвоста за тобой не было? Не было. И что это за коллегия такая? решил уточнить я. лойд устало потер глаза. «Ну, если обычным языком, то я что-то вроде воина, который стоит на страже секретов моей организации», — немного подумав, сформулировал он. «И что входит в твои обязанности?» «Много всего, от обычного сопровождения верхушки коллегии до устранения неугодных им целей», — спокойно ответил лойд «А, так вот в чем дело». «Понятно», — усмехнулся я. «Что?» — лойд смерил меня подозрительным взглядом. Я же сказал, что из коллегии хранителей. Все авантиры знают, что мы не только песни горланить гораздо. А я не местный, поэтому думал по-другому, спокойно ответил ему. Ладно, я выяснил, что хотел. Теперь двигаем к моим товарищам, а дальше уже будем решать, что к чему. Сказал я Барду, и он молча кивнул. Теперь оставалось лишь найти того, кто шпионил за огром и демоном, и если раньше я думал, что мой новый знакомый будет мешаться под ногами, то теперь знал — это не так. И, признаться честно, меня это очень радовало. Постой. лойд резко остановился. Я даже сам не заметил, как в одной из его рук появился одноручный арбалет, который он сразу же пустил в ход. Звук спущенной тетивы, за которым сразу же послышался чей-то сдавленный «Ох!» Я посмотрел туда, куда пальнул Барт, и в высокой траве увидел человека, держащегося за шею. «Ничего себе! Я даже его не увидел!» — подумал я, пока Лойд подходил к бандиту Черного Орла и добивал его. «О, ты нашел нового друга?» — послышался знакомый женский голос, и я увидел Фалику и Огра, который почему-то двигался слишком уж бесшумно для его габаритов. «Это же Огр!» Не веря своим глазам, произнес лойд и в его руках, откуда ни возьмись, появился клинок, который уже начал пульсировать магией. «Ну да, и что?» — спокойно ответил я. «А она...» да — договорить я не успел, ибо Демонесса оказалась возле меня и коснулась моих губ указательным пальцем, тем самым заставляя меня замолкнуть. Фалика отрицательно покачала головой. «Моя подруга...» — спокойно закончил я свою фразу, и она довольно кивнула. «Как ты заставила быть его таким тихим?» — спросил я, кивнув на скального огра. «Простенькие чары», — Фалика пожала плечами. «Его огромные шаги меня нервировали, вот я и исправила это». Она лукаво улыбнулась. «Да уж, ну и компания у тебя», — произнес Лоид, глядя то на огромного огра, то на Демонессу. «Какая есть», — усмехнулся я, представляя, что бы с ним было, если б он увидел моих кроков, скинков или шарканов. Так, теперь то, что я видел, серьезным голосом произнес я и рассказал все, что мне удалось лицезреть в лагере бандитов. Можно тебя на минуточку, с глазу на глаз, произнесла Фалика, когда я закончил свой рассказ. Разумеется, ответил я, и мы отошли немного в сторону. Дай мне полдня, и к вечеру они сами друг друга перебьют, сказала Димонеса, и на ее лице появилась хищная улыбка. Но ты же сказала. «Я сказала, что не буду сражаться, но мне и не придется», — усмехнулась Фалика. «Проблемы могут возникнуть только с бывшим героем, но я думаю, что с ним могу сладить», — немного подумав, добавила она. «Ллойд, а ты что-нибудь знаешь про остальных членов его банды?» — крикнул я Барду. «Да, большинство — бывшие солдаты-дезертиры и наемники. Также я точно знаю, что среди них есть парочка настоящих рыцарей». В общем, все опытные войны, а не обычные крестьяне, коими являются большинство бандитов и разбойников. Получается, я был прав, когда подумал, что это необычные крестьяне, решившие взяться за ножи и вилы и выбрать путь грабежей. «С ним пойдешь?» — спросил я Фалику, кивнув на Огра. «Да, не думаю, что он будет мешаться». «Хорошо, тогда доверяю это дело тебе, но пойду с тобой», немного подумав, ответил я. «Как знаешь». Она пожала плечами. «Ллойд, ты можешь скрытно проникнуть на базу черных орлов?» — спросил я Барда, ибо понимал, что он точно не захочет отсиживаться в одиночку здесь. «Да, разумеется, нас этому учили», — спокойно ответил он. «Отлично. Тогда слушай план». Так как Ллойд не обладал навыками маскировки моего уровня, приблизиться так близко к месту, где происходило самое интересное, он не мог поэтому ему пришлось довольствоваться чердаком одного из домов в деревни, которую бандиты сделали своей базой. Ну, а мне достались лучшие места. «Кто ты такая?» — спросил Дакар, смерив Фалику, сидящую на плече скального огра, оценивающим взглядом. «Меня Фалика зовут», — обведя взглядом всех присутствующих, ответила Димонесса, и я снова ощутил ее странную магию. Также от моего взгляда не скрылось, что она уже успела пару раз подмигнуть нескольким бандитам, а одному даже отправить воздушный поцелуй. «И что тебе надо, Фалика?» — спросил Дакар, и как бы невзначай коснулся рукояти огромной секиры. Горок невольно отступил. «Помни, тварь!» — усмехнулся черный орел, глядя на скального огра, на лице которого читался испуг. «Да насколько же силен этот мужик, что его боится такой громила!» «Тише, тише, он тебя не тронет», — Фалика провела рукой по голове Горога, и тот сразу же успокоился. «Хотела присоединиться к вам», — повернувшись к бывшему герою, ответила она. Среди разбойников послышались одобрительные возгласы и ропот. «И зачем же тебе это?» — поинтересовался Дакар. «Люблю компанию сильных мужчин», — томно произнесла Фалика, и толпа разбойников заулюлюкала. люкала. «Тихо!» — рявкнул на них черный орел, и все сразу же заткнулись. «Не знаю, что именно ты делаешь, но твои чары на меня не действуют», — произнес он и поднялся с кресла на небольшом постаменте, на котором восседал точно на троне. «Я был избранником самого Карнаша, и ты даже не представляешь, на что я способен». Дакар взял секиру за рукоять, и та начала пульсировать ярким алым светом. Фалика грациозно спрыгнула с плеча огра и, медленно виляя бедрами, пошла в сторону бывшего героя. «Еще шаг — и подохнешь!» — сквозь зубы процедил черный орел. «Уверен?» — усмехнулась Фалика, даже и не думая останавливаться. «Ну, что я могу сказать о бывшем герое? Словами он зазря не разбрасывался». Стоило Фалике сделать еще один шаг, он резко взмахнул топором, и в нее полетели сразу три кроваво-красные дуги. «Тьма!» — успел я выругаться про себя, как вдруг один из бандитов бросился к Демонессе и загородил ее, приняв всю атаку на себя. Его просто разорвало на куски, а на Фалику даже ни одна капелька крови не попала. «А-ха-ха!» — засмеялась она и с вызовом посмотрела на Дакара. Перед ней потихоньку начали выстраиваться ровные ряды бандитов, загораживая ее от черного орла. Бывший герой усмехнулся и смачно плюнул на пол. «Да плевать!» — произнес он и, замахнувшись, резко выпрыгнул вверх, приземляясь в самую гущу своей банды. А затем начался кровавый ад. «И он был героем?» Это была первая мысль, когда я увидел, когда Дакар собственноручно разорвал одного из своих подчиненных голыми руками и отбросил его куски половинки в стороны. «А ну сюда!» Черный орел одним гигантским прыжком сократил расстояние до убегающего члена своей банды и, схватив его череп рукой, просто сдавил его, лопая, словно спелый арбуз. «Да уж, тут даже магия Фалики оказалась бессильной». Страх настолько пропитал души бандитов, что даже несмотря на чары демонессы, люди Черного Орла пытались убежать от него как можно дальше, но удавалось это далеко не всем. «Ого!» — удивился я, когда одному из подчиненных Дакара все же удалось нанести своему предводителю удар, вот только оружие лишь громко звякнуло а его кожу, не нанося бывшему герою каких-либо повреждений. А вот его обладателя постигла более трагичная судьба. «У него аналог чешуи лазурного дракона?» — спросил я Андромеду. «Видимо. Знаешь, Кинг, я считаю, что игра не стоит свеч», — поделилась своими мыслями искусственный интеллект, а буквально в следующее мгновение перед моими глазами появилось системное сообщение о получении нового уровня. «Уверена?» — спросил я, наблюдая, как мне быстро капает опыт, ибо инфосеть, часть опыта от смертей бандитов, приписывала нашей команде, ведь умирали они по вине Фалики, так как с помощью своих чар именно она заставляла воинов сражаться со своим главарем. «Но «Ну и где же ты прячешься, дрянь?» Тем временем крикнул черный орел, и я понял, что живых вокруг осталось не так много. «А я никуда и не уходила», — спокойно ответила Фалика, которая снова восседала на плече Горога и с улыбкой смотрела на черного орла. «Эта тварь тебя не спасет», — усмехнулся бывший герой и, поудобнее перехватив топор, пошел в сторону скального огра. «Ты ведь защитишь меня?» — сладким голосом спросила Фалика и, проведя рукой по щеке монстра, наклонилась и поцеловала его в щеку. От громогласного рева огра задрожали стены дома, а немногочисленные оставшиеся после боя окна покинули косяки и отправились в долгий полет. «Думаешь, это поможет?» Зло процедил Дакар и, резко взмахнув оружием, отправил в Горога несколько кровавых дуг, которые врезались в мощную грудь, высекая в ней новые зарубки. «Убей его!» Спокойно произнесла Фалика, а в следующий момент исчезла, в то время как ее ручной зверек бросился на черного орла в атаку. «Надо ему помочь», — промелькнула мысль в моей голове, а буквально в следующую секунду до моих ушей донеслись звуки музыки. «Какое странное ощущение», — подумал я, чувствуя, как мои мышцы наливаются невероятной силой. «Ллойд, это точно он!» «Убить!» — громкий крик огра заставил меня вздрогнуть. Огромный монстр с горящими багряным светом глазами налетел на Дакара и нанес сокрушительный удар, который тот принял на древко своей секиры. Ого! Атака Горога оказалась настолько мощной, что бывший герой по щиколотке ушел в деревянный пол дома, и я понял, что это мой шанс. Недолго думая, достаю клык левиафана и резко устремляюсь в сторону противника. Надеюсь, это сработает.